Это не так уж и трудно. Его любовь к нам нескрываема. Там, в столице, мне придется ходить по острию бритвы, особенно после газетной публикации в Лондоне. Те документы, что мне передал Роуман о ликвидации Мюллером несчастного Рубинао, косвенны. Все равно можно манипулировать нацистский палач на службе у русских.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 Нет его лучше, особенно если ты далеко от дома, один среди чужих. Нажав кнопку вызова портье, Штирлиц дождался, пока к стеклянной двери подошла женщина, тоже креолка, очень смуглая, и спросил. — Сеньор Пьетров еще у себя? — Да, я могу пройти к нему. — Но работы уже кончено сеньор.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 Я пришел по поводу дела, которое может представить для ассоциации интерес. Я попробую, сеньор, подождите, пожалуйста. Я сейчас вернусь. Она вернулась довольно быстро. Пригласила Штирлица подняться на второй этаж. комнаты 203-204. Сеньор Петров ждет. Не сердитесь, что я не сразу вас пустила, но в этом здании строго следят за порядком. Сеньор Петров...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 «У вас ко мне дело, я к вашим услугам». «Но я оторвал вас от работы», — Штирлиц перешел на испанский. «Это не работа». Улыбка петров изменилась. Он чуть приоткрылся. «Это счастье». «Вот, извольте, письмо».